Глава двенадцатая. Новые заботы. Сон уходил медленно. Сквозь него слышался голос клер, журчащий, как чистый ручеек. Она говорила что-то нежное и ласковое. Ощутил легкие поцелуй на щеке. Потянулся и схватил ее, крепко прижав к себе. Ее тихий визг плавно перешел в радостный смех, а затем уже и в стон. Минут через тридцать... Мы окончательно проснулись. Дальше я отправился совершать гигиенические процедуры над своим телом. У раковины повстречал Шуру. Он брился. Вид у него был не Время приближалось к десяти утра. Чего это? Оказалось, ночью была тревога. Сработал портал. Меня Клер будить запретила. Выслали к нему досмотровую группу на мотоцикле. Шура командовал. Никого не нашли. Прочесали окрестности с ПНВ и тепловизором. Кто оттуда вышел, и куда делся, было непонятно. Ввели в деревне усиленный режим наблюдения. В общем, ночь прошла даром. Пошли завтракать. В столовой встретили Марину, которая опекала Таня. Поздоровались. Девушка выглядела неплохо, а вот профессор был в медблоке. Стресс спровоцировал у него сердечный приступ, и он находился под постоянным наблюдением. Тут прибежал Артем с криком. «Нашел! Эврика! Ну давай, Архимед, вещай!» Выяснилось, что парень никак не мог успокоиться и просматривал запись ночных событий много раз. Камера работала в ночном режиме. В общем, он смог разглядеть кошку. Никого крупнее прошлой ночью из портала не выходило. Да, немного отлегло. Заглянул Эльдар попить чаю. Справился у него здоровье профессора. По его словам, приступ купировали, также смогли сделать кардиограмму. Последняя наша находка с земли, из медицинского уаза. Теперь покой и никаких волнений, поэтому навещать и разговаривать с ним он временно запретил. Ладно, потерпим. Мы с Шурой подсели к Марине и стали расспрашивать ее. Главным образом нас интересовало, сможет ли она снова найти место их выхода сюда. Было очевидно, что сработал еще один портал, и нам было важно знать его месторасположение. Но, увы, в ориентировании на местности девушка не смыслила ничего. Да и вообще, в лесо находила раз в год. Ладно, попробуем поискать сами. Пещера Герберта приметная, от нее и пойдем. Марина была уже в курсе, что находится не на земле, и этот факт отражал на ее симпатичном лице разнообразную гамму чувств. Ничего, привыкнет. Надо ее делом занять. Поинтересовался ее профессией. Она была студенткой последнего курса химфака, начала писать диплом и работала на кафедре лаборантом на полставке. Химики нам пригодятся. Для начала предложил ей вспомнить технологию получения цемента или иного материала для надежной кладки и проанализировать возможность его производства в имеющихся условиях. Артем обещал помочь информации. Глаза у парня горели. Похоже, у нашей вари появилась конкурентка. Дальше начали обсуждать текущие вопросы. Договорились, что Шура с Колей оперативно слетают на место вчерашнего боя и попробуют поискать следы профессора и девушки в лесу. Пришла Клер, свежая и румяная после душа. Попили вместе чаю. Решили, что сегодня мы съездим на озеро и попробуем поговорить с водяным. Однако, по словам волшебницы, он был существом капризным, Ему требовались определенные подношения. Надо будет посмотреть за кромах, что мы можем предложить этому стяжателю. Шура решил не тянуть с вылетом и отправился за Николаем. Напомнил ему также, чтобы Коля начал обучать летной грамоте кого-нибудь еще. Оказалось, что уже. В аэроклуб клуб записался он сам, Артем и даже Варя Станий. Прямо из кадрилья ночные ведьмы получается. Пошли наружу. У ворот стучали топоры. Бойцы с кортом под руководством Васильевича готовили колья под будущую ограду, размечали фундамент под дом, что-то копали. Немца, кстати, переодели в ХБ советского образца, которого у нас было больше всего на складе. Неподалеку маячила Варя с Гердой, при оружии. Отправились посмотреть, что у нас может сгодиться для взятки водяному. Клер предупредила, что сначала придется одаривать его слуг, точнее навык. Что-то знакомое. Русалки, что ли? Оказалось, что да, они. Стали думать о подарках. Сошлись на маленьком зеркальце в металлической оправе и паре сережек со стразами, и их пожертвовала Татьяна. Стекляшки были крупные и сверкали красиво. Кстати, Клер сказала, что изделия и стекла здесь довольно редки и ценятся весьма высоко. Самому водяному я подобрал небольшой тактический фонарь, полностью защищенный от влаги, который мог работать даже под водой. Кроме того, он был с аккумулятором, который можно периодически подзаряжать. Надеюсь, понравится. Собрались. Я оседлал мотоцикл, и мы поехали к озеру. Клера сидела за спиной, крепко обхватив меня руками и прижавшись к спине. Было очень приятно так ехать. На мосту уже стояло ограждение по бокам. На нем мы разминулись с телегой, запряженной лошадью. Лицо возницы было знакомым. Он жил в нашей деревне. Узнал и кланялся низко. Заглянув под мост, я увидел там пустую корзину, которая была привязана веревкой к перилам. Поднял ее наверх и положил в коляску. На обратном пути вернем ее с продуктами. Договор надо соблюдать. Озеро встретило нас легкой рябью. Сегодня было ветрено. Моя волшебница медленно шла впереди, обходя его по периметру. Наконец мы остановились у пологого песчаного берега, поросшего камышом. Постояв немного молча, Клер начала звать. Напевные фразы на странном языке разлетались далеко по водной глади водоема. Свой призыв она повторила трижды. Камыши шевельнулись оттуда. Показалось девичье лицо, бледное до зелени, но вполне симпатичное. Также стала видна голая грудь вполне приличного размера. Бестыжие желтые глаза уставились на меня и будто пытались гипнотизировать. Я не остался в долгу и вошел в контакт с водяной девой. Картина была странной. Она пыталась меня соблазнить, но не по-настоящему, а для того, чтобы утащить на глубину и сделать своей игрушкой. Это мне не понравилось. Я слегка разозлился, послав ей картинку моего неудовольствия столь непотребным поведением. Теперь взгляд русалки стал покорным. Она старалась вообще не смотреть на меня. Оголенная грудь скрылась под распущенными волосами, а губы что-то шептали. «Простите, господин Мак, я просто ошиблась. Это все весна так действует». Услышал я в ответ. Моя красавица была раздражена и плохо это скрывала. Взмах рукой, и навка сразу пропала. Ждать пришлось еще несколько минут. Новое лицо было иным, постарше выглядит, хотя тоже ничего. И это не пыталось никого соблазнять, а сразу перешла к деловому общению. Говорила с ней Клер. В конце разговора она передала ей зеркальце и стразы. Блин, ну почему туземцы разных миров так падки на блестящее? Теперь нужно было подождать, пока девица доложит его водяному высочеству о нашем прибытии. Ждать пришлось около получаса. За это время моя волшебница... «Выдала мне ряд рекомендаций и установок, касающихся отношений с местным противоположным полом. Это что, ревность? Уже?» «И ничего не сделал вроде. А приятно, однако». Водяной появился внезапно и заверещал что-то из зарослей камыша. Мне была видна только его лысая зеленоватая голова и плечи. Впрочем, многодел дел он не тянул, поскольку явно был небольшого роста. Переговоры шли непросто. Водяной гримасничал и даже порывался уйти. Клер пыталась быть дипломатичной и уговаривала его не торопиться. Мне надоел этот разговор ни о чем, я просто влез ему в голову. Там было легкое раздражение и любопытство. О новых людях, осваивающих эту местность, ему уже было известно. А также желание получить свой законный колым за беспокойство. А главное, он побаивался нас с Клер. Для него мы были убойной парой магов. Только марку держать пытался. Тогда я подошел к берегу, зажег фонарик, предназначенный для взятки, и опустил его под воду. Прибор продолжал спокойно гореть. Водяной внимательно смотрел то на свет фонаря, то на меня. Отошел обратно, и Клер быстро шепнул мне, что магические светильники под водой не работают, не позволяет среда. Отправил водяному посыл о том, что это магическая вещь теперь его, и он может ее взять без опаски. Трехпалая рука схватила подарок, и водяной стал его пристально рассматривать. Почувствовал его восторг. Тут моя волшебница еще раз, уже вербально, озвучила наши желания и требования. Существо кивнуло утвердительно. Тогда я выдал ему мысленные инструкции по пользованию гаджетом. Фонарь включался и выключался одной кнопкой, и пальцы подводного жителя вполне позволяли делать это. Кроме того, объяснил ему необходимость перезарядки. Магия, мол, требует обновления. Снова кивок согласия. Тогда я подтвердил, что на плотине теперь будут работать люди. Днем, по ночам мы не станем беспокоить озерных жителей. И в самом конце нашего общения я предупредил, что может случиться, если водяной вздумает пакостить. Картинка взрыва и спуска уровня озера до минимального значения была достаточно яркой. Водяной замер на несколько мгновений. Я ощутил эмоции настоящего страха. Потом он пристально посмотрел на меня, в последний раз кивнул и скрылся в воде, унося зажженный фонарь с собой. Вот так, как говорится, добрым словом и пистолетом всегда эффективнее, чем просто добрым словом. Надо будет навестить его через пару дней, аккумулятор поменять, а то ведь будет теперь ночи напролет электричества жечь, проказник. Отправились в деревню. По дороге навстречу нам попалась повозка. Небольшая, на двух колесах, сиденьем всего на пару мест. Лошадью управлял точный мужчина с почти лысой головой, в длинном одеянии серого цвета с капюшоном. Увидев нас, возница остановился и посмотрел с неподдельным удивлением. Остановились и мы. Клер вежливо поздоровалась я коротко кивнул незнакомцу, который больше всего мне напоминал служителя культа. Оказалось, что это был именно он. Странствующий миссионер единой церкви создателя. На груди у него висел металлический символ в виде вытянутой восьмерки или знака бесконечности. В ответ мужчина слегка поклонился нам, сложив руки лодочкой, и поинтересовался, не гном ли работы наша повозка. Клер ответил обтекаемо, что, мол, и у гномов много разных новинок появляется. Говорили на имперском. Обрадовали священника новостью, что проклятый мост восстановлен, и путь в соседнюю деревню теперь стал гораздо короче. Вежливо распрощались, получив напоследок благословение и пожелание легкой дороги. Взаимно, однако. Дальше ехали медленно. и Клер рассказывала мне о местной религии подробнее. Люди верили здесь во всемогущего Создателя, Творца этого мира и прочих похожих миров. Создатель сотворил этот мир, отделив его от хаоса и создал в нем порядок, заселив под конец живыми и разумными, предоставил им возможность жить и размножаться. В памяти сразу всплыл Ветхий Завет о сотворении мира в соответствии с установленными правилами. Они напоминали земные десять заповедей, только про субботу в них тут ничего не было. Сам Создатель честовался как творец всего сущего, давший разумным жизнь и свободу воли. Защитницей же всех униженных и оскорбленных была его милосердная сестра, которой люди обращались с молитвами о заступничестве избавлении от невзгод и болезней. Прочие разумные почитали сестру лишь как родственницу Создателя. Гоблины не в счет, эти вообще никого не уважали. Магия и маги признавались церкви равноправной частью этого мира, ибо она была дана по воле Создателя. И никаких гонений на самих магов тоже не было. А доступ людей с магическими способностями в церковь никак не ограничен. Мне это понравилось в первую очередь потому, что на Земле в средние века моя Клер стала бы непременным предметом преследования святой инквизиции. На этом краткий курс теологии Терума был окончен, и мы въехали в деревню. У дома Ханны собралась стайка деревенской детворы. Маленькие селяне оживленно переговаривались, показывая пальцами куда-то вверх. Мы остановились неподалеку. На крыше приземистого домика сидела кошка. Обыкновенная серая кошка с белой грудкой, небольшого размера и изящная. Почему именно кошка? Ну, не знаю. Я с детства умел различать пол этих существ, не заглядывая им под хвост. Просто знаю, и все. Кошка была здесь редкостью и таким полумифическим существом, и дети были в восторге. Чего не скажешь о самом зверьке. Ярко-желтые глаза выражали неудовольствие крайней степени. Клер подошла ближе и протянула ладонь. Кошка недоверчиво посмотрела, но встала, потихоньку спустилась и оказалась в руках моей волшебницы. Дети ахнули. Вообще я знал, что животные любят и доверяют Клер. Например, у ее лесного дома я видел копытных, которых она подкармливала с руки. Я погладил зверька легонько и посмотрел мысли. Кошка была домашней. Я увидел картинку деревенского дома, ее миску с едой, газовую плиту на кухне, телевизор с картинкой знакомого сериала и трактор с надписью «Беларусь, стоящего во дворе». Земляки, однако. И снова привет с родины. А дальше был ночной лес и группа людей, ищущих что-то рядом с ней. Она испугалась их и спряталась. «Ага». Нашелся субъект наших ночных волнений и журиной бессонницы. Берем с собой. Дома мы сперва покормили кошку. Она была голодна. Клер сказала, что Томас наверняка будет рад подружке и озадачилась выбором имени для нее. Михалыч пришел из кузницы и жаловался на маленькое количество выделанного им железа. Объемы следовало наращивать, ибо наши потребности растут и будут только увеличиваться с учетом будущего строительства. Решили привести сюда мотобуксировщик и завтра поутру, загрузив его инструментом, начать делать просеку до самого месторождения руды. Родировал об этом в цитадель. Ответили, что к вечеру доставят. Дальше сели обедать. Разговор за столом постоянно крутился вокруг производственной темы. Новые печи, кузница, стройка и планы дальнейшего развития. Клер слушала невнимательно гладила кошку, а под конец обеда шепнула мне, что сегодня собирается домой. Взгляд ее был непреклонен, и я понял, что мое присутствие в ее уютном домике само собой разумеется. Слушаю и повинуюсь, моя королева. После обеда Михалыч занимался с пацанами. Помимо его подмастерья, присутствовало еще трое деревенских мальчишек. Учил он их приемом ножевого боя, стрельбе из арбалета, Рассказывал об элементарной маскировке, а также обучал скрытному проникновению в закрытое помещение. «Смену готовят», — подумалось мне. Я вспомнил о земном прошлом нашего товарища. Мальчишки разбежались, получив задание от своего сенсея, а Михалыч подсел ко мне на лавку и произнес. «Знаю, о чем думаешь, командир. Только нужно это не мне лично, а нам всем». Хочу сделать из парней группу разведчиков, чтобы были нашими глазами и ушами в округе, и чтобы жизнь их от моей отличалась к лучшему». И рассказал о своем голодном беспризорном детстве, ранних тюремных университетах, воровских законах. добавила, что попав сюда, расстраивался недолго, и что жизнь здесь нравится ему гораздо больше прежней, а с нашим приходом и возможности появились другие. Вот так-то. Стало даже неловко мне от всего услышанного. Искренне говорил он, «Да и какой я после этого макразум, мысли чувств их, скрыть не умею? Хотя, наверное, и не нужно. Не с врагом же общаюсь, а доверие к товарищу своему — дело архиважное». Поговорили еще немного. Оказывается, напротив портала на дереве оборудовали наблюдательный пост. Настел из досок и крыши от осадков. Сбираются по веревке. Пока. Пацаны дежурят сменами. Надо же. «Надо будет посмотреть на этот скворечник». «И со связью быстро для них что-то придумать». «Да, дела, дела». Ближе к вечеру радировал Шура. Он вернулся из разведки. Каких-то открытий не случилось. Обещал быть вместе со всеми и побеседовать подробнее. Договорились о времени, встречаемся у моста. Приехал я за ними на машине, заранее. По дороге осмотрел скворешник. Он был хорошо замаскирован. И заметить его можно было, только подойдя к дереву вплотную. Находился он напротив портала, на другой стороне поляны, около дороги. Сверху на меня смотрела белобрысая голова разведчика. Передал ему узелок с едой. У моста также отправил вниз продукты питания в корзине. Послышался треск мото собаки Появились бойцы, Курт и Шура. Разместиться всем сразу не удалось. Двое бойцов должны были двигаться по направлению к деревне пешком, а мы, погрузив на заднее сиденье мотобуксировщик, а инструмент в передний багажник и потеснившись, отправились на колесах. Вторым рейсом заберем и красноармейцев. Шура рассказал о поисках еще одного портала. По остаткам следов сумели определить только примерное направление и очертить определенный квадрат его расположения. Зарисовал кроки местности и ориентиры. Герберт был у себя и ловил рыбу в речке на коготь. На обратном пути подстрелили кабана и честь туши отдали дракону. Молодцы, что не оставили его голодным. Шура сказал, что сам собирается сегодня в замок. но ну, ну пусть только курта -то возьмет, не дело одному ездить. В деревне немец попросился навестить Ханну до ужина. Кивнул и предупредил, что вечером ему за руль. Аккуратно выгрузили из машины все механизмы и инструменты, и Шура отправился на ней за бойцами. Вернулись они быстро, планы на завтра были тщательно намечены и обговорены. Мы с Клер решили не ждать ужина и отправились к ней. До заката успеем. В рюкзаке у меня лежало килограмма два свежего мяса и кувшин с сидром, а в кармане разгрузки покоилась фряжка с коньяком, который я выпросил утром у Татьяны для медицинских нужд. Поужина им позже. В руках у моей волшебницы была корзинка, в которой сидела кошка. Она назвала ее Грейс, что на имперском означало серая. В то же время, где-то западнее, столица королевства Ритум, город Антрим. Глава гильдии магов королевства был недоволен и плохо скрывал свое раздражение. Сегодняшний день вообще не задался. Донесения о магических происшествиях было много. А тут еще появился этот воздушник с окраины, который докладывал о группе пришельцев с Терры. С магом разума во главе. «О, создатель, зачем ты насылаешь на нашу мирную землю снова такое испытание?» — подумал он. Говоривший маг был высок ростом и очень худ. К тому же в ходьбе опирался на трость. Докладывал он четко и по делу. Точное число пришельцев неизвестно, Среди них есть и женщины. Они очень развиты технически и имеют свои амулеты связи. Их оружие было страшным, чего стоил расстрел колонны всадников в лесу. По словам очевидца, до прошлого позднее, десяток человек скосил с лошадей как косой за несколько мгновений. Они даже не успели понять, что происходит. Хорошо, что это были просто наемники, ударившиеся в разбой. Передвигались пришельцы на механических повозках разнообразного вида которые превосходили гномьи машины в скорости и маневренности. Самое невероятное, что у них имелась машина, на которой они летали. Что? Машины из металла поднимают в воздух себя и двух человек без магии? Как такое возможно, если заклинание «Крыло ветра» доступно лишь магу первой ступени?» Возбужденно вскрикнул глава. И тем не менее, это было так. Нет, самого мага, умевшего летать, и его машину он не видел, и ауру не смотрел, но рассказы местных жителей были очень красочные и правдивые, ведь выдумать подобное просто невозможно. Кроме того, был замечен маг, умевший запускать в небольших железных птиц и смотреть их глазами намного много лик вперед. А вот их главный, настоящий маг разума, свечение его ауры было ясным. Свои способности он не демонстрировал, и, по словам докладчика, не был классически обученным. Однако одного мага-недоучку уже уничтожил. Правда, непонятно, как именно это произошло. Попытка же оценить уровень его магической силы просто разбилась о стену, преодолеть которую воздушник был не в состоянии. Кроме того, есть свидетельство связи этого мага с местной ведуньей, природным магом. Подробности не понравились совсем. Это была Клариона, а он хорошо знал ее родителей. Как же все это не вовремя? и порталы открываются теперь часто и хаотично. По слухам, пришельцы обитали возле драконьей горы, а по каким-то обрывкам они живут внутри самой скалы. Это невозможно. Заставить уйти оттуда драконов или договориться с ними ни того ни другого просто не может быть. Драконы не общаются с людьми. Это аксиома. А воевать с ними, людям, не под силу. Лицо главы стало пунцовым, и он скочил с кресла а затем выдохнул, успокаиваясь. На Терри должно было случиться что-то очень серьезное, если такое происходит у нас сейчас. Однако Мак продолжил. Действия пришельцев не нанесли вреда мирным людям и способствовали поддержанию порядка в веренном ему баронстве. Справедливость была восстановлена, а преступники понесли заслуженное наказание. Баронесса также благосклонна к ним и имеет связь с их военным вождем. Вывод, который сделал Ольгерт, был таким. Пришельцы не проявляют активной агрессии к разумным терума и отвечают только на внешние угрозы, пробуют налаживать контакты и вживаться в этот мир. Это было уже не раз. Их маг тоже ведет себя пока спокойно и контролировать кого-то не пытается. Не дай создатель повторение событий 50-летней давности. Теперь нужно наблюдение и постоянный присмотр за ними. «Вот ты и будешь присматривать», — мстительно подумал глава. «Нечего приносить такие вести, да еще и на ночь глядя». Все услышанное было поводом для серьезных раздумий, а также для доклада в Верховный Совет Магов, срочного доклада. Солнце скрылось за верхушками деревьев, и наступили сумерки. Раскаленные угли небольшого костра красиво переливались неподалеку. Мы с Клер сидели на крыльце ее дома, обнявшись, и молча смотрели на умирающий огонь. Мясо было съедено, фляжка с коньяком стояла рядом, пустая почти наполовину. Или наполовину полная, смотря как поглядеть. На небе появились обе луны. Их называли здесь сестрами, большая и маленькая сестра. Красивые они. Рядом сидели кошки. Томас был безмерно рад нашему возвращению и обществу Грейс, которая тоже поглядывала на него с явным интересом. Их молчаливый обмен взглядами был завораживающе притягателен. Думаю, сложится пара. Все были сыты и довольны. Безмятежное умиротворение растекалось по поляне вместе с наступающей темнотой. Хорошо, как дома. Подумал, что называю дом Клир своим, или я об этом мире так подумал. Прислушался к себе. Мне действительно здесь нравилось. Очень. А главное, она была рядом. И полное ощущение, что душа моя обрела спокойствие и радость. Спокойствие от того, что я получил некое основание, тот фундамент, на котором теперь можно расти и развиваться. А радость от ежедневных открытий, новых чувств, новизны эмоций и моих новых возможностей, которые свалились на меня так внезапно. Не прошло и двухнедель с того момента, как мы оказались в этом мире, столь странным образом и с таким багажом, и сколько же всего уже случилось, а сколько еще предстоит сделать. Потом. Все потом. Моя волшебница потянулась зябко и пошла в дом, призывно смотря на меня. Уже иду, милая. Погладив кушек на прощание. Хорошего вечера вам, мои хвостатые друзья. Не скучайте. Глянул вокруг. Все тихо. Сегодняшняя ночь скучно не будет. Для нас клер точно. Я стоял на крыльце в трусах и сладко потягивался. В голове мелькали воспоминания о чудесной ночи. Глаза мои открылись наконец полностью. Я немедленно попятился к двери. У ограды стоял огромный ротвиллер ростом стеленка, который страшно скалился куда-то в сторону. Первая мысль была бежать за автоматом. Вот же расслабился и вышел в туалет без оружия. Однако я проследил направление взгляда чудовища и увидел неподвижно сидящего напротив Томаса, а также Грейс, которая шипела, изогнувшись. Да и в самом монстре было что-то неправильное, не настоящее Фигура собаки помутнела и растаяла в воздухе. «Это же Томас!» — осенила меня. Он хвастался перед Грейс своими возможностями. озер. Напугал девочку. Погрозил ему пальцем и пошел по своим утренним делам. Одел было много. После завтрака Клер заявила что ей надо поработать в лаборатории, разобрать травы и сварить несколько зелий. Из деревни докладывали о движении группы наших к руднику с инструментом на мотобуксировщике. Цитадель также докладывала о выходе людей для начала ремонта на озере. Пожалуй, мне туда. Присмотрю за порядком а то будет кто из русалок свои чары наводить. Пошел собираться. Волшебница сказала, что не хочет отпускать меня одного. Но я успокоил. В моем направлении двигаются Михалыч и оба красноармейца. По дороге встретимся, а на обратном пути они заглянут к ней, и мы договоримся о наших планах. Пока, милая. Треск мотора и вой бензопилы были слышны издалека. Парни пока просто валили деревья на тропе в узких местах. Затем должны были подойти местные с лошадьми для вывоза леса. Договоренность об этом со старостой была еще с вечера. Поздоровались. Настроение вроде бодрое у всех. Наказал обязательно связаться со мной по пути обратно и дать колерацию в руки. Михалыч, понимающе кивнул. В деревне было как обычно. Во дворе дома меня встретил пацан подмастерье и на неплохом русском доложил, что происшествий нет, а сам он... Занимается охраной вереного ему объекта. И кто заложил эти казенные фразы ему в голову? Шура или Михалыч? Мне неведомо. Вывел из сарая мотоцикл и отправился к озеру. Доехал быстро. Проверил дозор у портала. Он был на месте. Проехал к озеру. У запроды стояли Коля, Артем и Васильевич. Причем первые двое отчаянно спорили. «Хорош, парни, всех русалок распугаете». Посмеялись. Дальше они в комбинезонах от Узака полезли в воду и стали демонтировать старое колесо. Процесс пошел. Василич присматривал. Я же отправился на место вчерашней встречи с Навками и Водяным. Звать как Клер я не умел. Решил просто потянуться к озеру мысленно. Получилось. Через несколько минут в зарослях появилось миловидное лицо. Однако глаза свои Навка тщательно прятала. Мысленно послал ей приветствие и вопрос об их просьбах в ответ она скрылась минут на пять а потом на берег опустился фонарь подаренный мною вчера водяному разрядил таки проказник я поднял его и отправил ей картинку что забирают вещь для обновления магии верну позднее кивок головы в ответ ожидания и взгляд направленный в воду вот еще на запруде работают люди не дай создатель кому то из озерных жителей попробовать поиграть с ними Все, пока мест. Снова поклон, и навка растворилась в озере. На обратном пути спросил у Артема, где лежит зарядник для тактического фонаря. В радиорубке, шкафу. Все помечено. Ладно, разберусь. Отправился в цитадель. На входе оценил объем выполненных работ. Ограда по периметру ворот была практически готова. Высота около 2,5 с половиной метров. Сделана основательно. Осталось только навесить ворота. Также заложен фундамент под дом. Неплохо проработали. На посту традиционно уже была Варя, приветствующая меня своей шикарной улыбкой. Доклад ее был информативным. Татьяна с Мариной общаются наверху. Эльдар с профессором заняты на кухне. Пришествий нет. Хорошо. Профессору лучше? Это повод пообщаться. Для начала заглянул в радиорубку и открыл шкаф. И впрямь. Все разложено по полочкам. Оказалось, что зарядник есть, а сменного аккумулятора нет. А вообще таких фонарей у нас три. Это было отмечено в приложенной там же спецификации, написанной на желтом листе бумаги. Небольшой ее запас мы обнаружили в цитадели ранее. Их нужно искать в оружейке. И подумав, все же взял другой фонарь со склада. Дел было много, и сегодня я мог сюда уже не вернуться. Иначе водяной расстроится. Кухня встретила меня запахом еды. Пахло замечательно. Готовили что-то в большой кастрюле. Профессор советовал. Мое появление повара заметили не сразу. Процесс, видимо, затягивал. Поздоровались, наконец. Тихонько спросил Эльдара, как состояние пациента. Оказалось неплохо. Профессор уже был в курсе, что находится не совсем на земле. Или совсем не на ней. И выражал живейшее любопытство к подробностям присели и начали разговаривать. Владимир Людвигович выглядел нормально. Синяк на лице был менее заметен, а в глазах читался интерес. Общались мы около часа. За это время я получил от него много информации, а профессор — необходимый минимум знаний о новом мире. Новые открытия должны были стать для него предметом изучения гипучей деятельности в будущем. Это я видел ясно. Попросил профессора не торопить события, и соблюдать пока предписанный его врачом режим. Объяснил, как важен нам каждый человек с земли. Поднялся наверх, чтобы поздороваться с дамами. Дамы расположились на стульях в одном белье и загорали, лениво переговаривая с закрытыми глазами. Между стульев лежала сайга с оптикой. Не стал смущать их своим присутствием и потихоньку ушел. Вернувшись обратно к озеру, вызвал Навку и передал ей новый фонарь с пожеланием, не держать его включенным постоянно. Уж не знаю, дойдет ли это до водяного. Части колеса к этому времени были уже демонтированы, и ремонтники копошились сверху на мостках. Василич сказал, что своими силами ремонт может продлиться и неделю. Решили привлекать местных. В деревне был плотник. К нему и поехали, нагрузив в коляску поломанные детали. С ним договорились быстро. Материал ему привезут уже сегодня из леса. В оплату услуг. Местных денег у нас почти не было. Пообещал его семье декадный абонемент на бесплатный медосмотр и возможное лечение. Потом заглянули к гончару. Нам нужно было узнать о ближайшем месте добычи хорошей глины. Этот поначалу отнекивался. Не хотел выдавать рыбное место. Решил уже даже покопаться у него в голове. Переубедил его Васильич, дав ему в руки небольшой армейский котелок и заметив, что лепить горшки мы не собираемся, а вот сделать черепицу ему на крышу вместо соломы, вот это вполне, заинтересовал. И мы отправились смотреть месторождение. Дальше побывали у старосты, и я выразил желание нанять несколько работников из числа деревенских на производство кирпича и строительства. Рабочих рук у нас уже не хватало. Сван обещал помочь. Об оплате договоримся. Отдадим одеждой или изделиями из железа. В село от новой потянулись стволы деревьев. В делах и заботах день пролетел незаметно. Я чувствовал себя снабженцем, подрядчиком и прорабом одновременно. Под вечер пришел вызов от Михалыча. Они были рядом с домом Клер. Голос моей волшебницы был нежен, но настойчив. «Буду к ужину, милая. Обязательно».